Олег постучал в ворота, потом еще, громче. А когда собрался уже колотить саблей, приоткрылось смотровое окошко, из которого выглянула гладко бритая голова с медной серьгой в ухе. — Чего надо, бно, в неурочный час? — С чародеем хочу встретиться. — Мудрый бадья заман отдыхает. Окно захлопнулось. Олег постучал снова, а когда невольник выглянул, весомо подкинул на ладони кошель барсихана. — Я спрошу, — кивнул лысый. Спустя минуты две что-то громыхнуло, приоткрылась створка ворот. середин прошел мимо почтительно склонившегося раба, быстро огляделся и повернул к Достархану. Там, среди подушек... Восседал, привалившись к столбику, мужчина с торчащей колочьями каштановой бородой, в распахнутом парчевом халате, в атласной синей рубашке и атласных женокиноварных шароварах, в туфлях с высокими загнутыми носками, расшитых золотом и серебром, и с кисточками на кончиках. В правой руке чародей держал фарфоровую пиалу. Чалма была небрежно надвинута на лоб. Но здешний дворик, заметно меньший по размеру, нежели у рабовладельцев всех мастей, перекрывался решеткой с лозой полностью. Прудик, больше похожий на высокую мраморную чашу с лилиями, был притиснут к стене, зато посреди двора, под аккомпанемент похожего на скрипку генджака, танцевала упитанная дамочка на лет тридцати в газовых шароварах и полупрозрачные курточки или как тут эта одежда называется я пришел с миром сообщил Середин, выхватил палаш и положил его на ковер до стархана музыка оборвалась, танцовщица замерла округлив глаза чтобы немного разрядить обстановку Бедун квинул сверху пока еще весьма тяжелый кошелек. «Мизейно, принеси гостю чаю». Хозяин жестом отпустил музыканта и склонил голову в сторону Олега. «Может быть кальян с маковым соком?» «Нет, благодарю». «Ты присаживайся, снимай плащ, подкладывай себе подушку, угощайся орехами». — предложил хозяин. — Это что? — Золото, — пояснил Середин. — Золото, — скинул брови чародей. — Дай угадаю. Ты прогневал великого халифа, и теперь хочешь на добье, чтобы за месяц не умереть на колу, пока он про тебя забудет. — Нет, у тебя умер отец, и ты желаешь, чтобы всех братьев немедленно поразил страшный недуг. — Нет, уважаемый Бади. Налек расстегнул плащ, кинул возле столбика и вытянулся на достархане. Сидеть на нем все равно было невозможно. — Я хорошо знаю, что на колу как раз хочется умереть сразу а не ждать этой радости каждый день. И мне не нужно ничего наследства. Я привык сам добывать то, что мне необходимо. Похвальная скромность, — кивнул хозяин. Тогда за что же ты собираешься заплатить мне такие деньги? За какое колдовство? Ты задумал стать падишахом хорезма? Тебя одолела черная немочь? Хотя даже за немочь люди обычно обещают только серебро. Добро я свое растерял в дороге, уважаемый Бади. Лежать на подушках во время серьезного разговора показалось середину уж очень развратно. И он сел по-турецки, подобрав под себя ноги. А промысел мой к твоему весьма близок. Вот и хочу я тебя попросить, досточтимый, открыть предо мной кладовую со своими зельями, травами, снадобьями, порошками да припасами. Я бы, глядишь, кое-что себе отобрал, дабы совсем уж без сил магических не остаться. Мало ли чего, может вылечить кого понадобится, злых духов отпугнуть, защиту от сил нечеловеческих получить. — Ну, припасы, что за золото из дальних земель выписаны, я тебе не дам, — ответил хозяин. — Не для того я их возил издалека, чтобы потерять так просто, самому надобны. А то, что здесь собрано, насушено, наговорено, оно все золото не стоит. Медный фельс ему цена в хороший день» у людей за слова свои за мудрость деньги беру а не за травки не за пряности тертые. мне лишнего тоже не надобно трудом своим честным и знанием жить привык фельс у меня тоже есть прищурился олег а надо ли возиться из за медной монеты развел руками чародей тут танцовщица на серебряном подносе принесла пиалу из тонкого полупрозрачного фарфора в которой до половины был налит чай и плавали два лепестка розы видон чуть оттянул край материи сделал крохотный глоток чтобы не обжечь губы но не успел и поблагодарить как хозяин заботливо предложил ты отведи хвоста мешает ветра здесь нет пыли и песка тоже От чего закрываешься, а?» Ведон чуток поколебался, потом отдернул трепицу. «Ну вот, нечто подобное я и ожидал!» Довольно захлопал в ладоши чародей. «Вот, стало быть, чего истинно гостя мой боится!» Олег опустил глаза на палаш. Хозяин недовольно поморщился. «Ай, перестань!» Ужель совсем за глупцами не считаешь? Коли человек с проколотым ухом не сидит на колу, А гуляет средь бела дня по городу, Одет в богатые одежды и легко платит золото За снадобье для магии, Значит, он не прост, совсем не прост. Похоже, если позвать стражу, То как раз этот человек Пойдет гулять дальше. Один очень-очень умный чародей Останется лежать с распоротым брюхом. Это будет несправедливо. — Как тебя зовут, беглец? — Олегом. Немного успокоившись, ведун поднял пиолу, Сделал еще глоток. — Северянин? В середин кивнул. Да, далекие края, далекие. Слышал я там у вас стояла гора мира, с которой разошлись в разные стороны все земные народы. Русские остались, сообщил Середин. Русские? Не обрадовался Бади Аззаман. Я слышал про такой народ, вы воюете с булгарами и византийцами. Это было давно. — ответил Олег. — Прошлым летом. Сейчас у нас мир, наверное. Так ты поделишься со мной зельями, уважаемый? — Ох, колдун Олег! — покачал головой хозяин. В нашем деле так часто приходится просить помощи у зла во имя добра и у добра ради пары монет, что очень быстро перестаешь отличать одно от другого. Творишь ли добро, помогая покупателю лишить купца воли к торговле? Творишь ли зло, учиняя ливень, дабы помешать визирю отправиться на охоту? Я уже давно лишился веры в то и другое, а потому ныне следую только одному правилу. Я помогаю тому, кто пришел ко мне, и если это кажется бедой кому-то другому, Пусть тоже придет и поведает свои желания. Разумно, — согласился Ведун, которому не раз приходилось маяться тем же вопросом. Взять хоть банальный приворот. Одному помогаешь, другому волю ломаешь. Одному счастье, другому постылость. Как тут выбрать?